А врач в районной поликлинике никаких отклонений не выявил. Изрек и несколько непонятных слов, выписал какие-то таблетки и порекомендовал избегать стрессов. Побольше гулять, поменьше употреблять спиртное. Лучше совсем не употреблять. В пятницу она явилась на работу цветущая и счастливая. Стрелка весов сегодня остановилась на делении 83. Теперь Ольга выглядела всего лишь слегка полноватой, а впереди еще почти три дня. Красно-белую пилюлю она приняла в субботу вечером, значит, антидот нужно будет принять послезавтра, в воскресенье. Даже жаль, что нельзя продлить процесс еще на пару деньков. Ниже 75 вес уже не опуститься. Конечно, по сравнению с тем кошмаром, что был ещё в прошлом месяце, 75 килограмм – просто великолепный вес. Но Ольга уже обуяла жадность, уже захотелось достичь модельной стройности. Может, рискнуть? Промедлить с приемом антидота денек-другой, сбросить еще пяток лишних килограмм. Конечно, тот мрачный тип в магазине предупреждал, очень настойчиво. Но что такого может случиться в конце-то концов? Какие обычно бывают побочные эффекты у лекарства? Тошнота, рвота, головные боли, поносы и все такое. Разве завистливые взгляды подруг не стоят такой малости? В воскресенье состоялась очередная ежемесячная вечеринка у Славика. В прошлый раз Ольга долго колебалась, прежде чем принять приглашение. Она всегда чувствовала себя на таких мероприятиях, Неловко. Очень уж неприятно было ощущать на себе все эти жалостливо-брезгливые взгляды. Но в этот раз она не сомневалась ни секунды. Пускай смотрят. Теперь-то ей стыдиться нечего. Однако на нее почти не обратили внимания. Сначала Ольга удивилась, даже слегка обиделась, а потом сообразила. Ее же попросту не узнали. Со времени предыдущей вечеринки она так разительно переменилась, что сама себя узнавала с трудом. Так что для многочисленных родственников и знакомых Славика она стала всего лишь еще одной приглашенной гостьей, ничем особо не выделяющейся на общем фоне. Как же долго она об этом мечтала! «Добрый вечер, милочка!» «Вечер добрый!» — повернулась Ольга. «Евгения Борисовна, вы совсем не изменились!» «А вот и вы изменились!» Улыбнулась Евгения Борисовна. «Очень даже изменились! Последовали моему совету?» «Да, рискнула». «И как, довольны?» «В принципе, довольна!» Напустила на себя безразличный вид Ольга. «Но что же вы, дорогая моя, не предупредили, что это так дорого?» «За те же деньги...» Я могла бы сделать пластическую операцию. — Ну и зачем? — Думаете, результат был бы лучше, если бы вас искромсали ножами? — Может и нет. Но хирургам у меня как-то больше доверия. А этот ваш странный антиквар... Кстати, кто-то вообще такой? — Таинственная личность, верно? Криво усмехнулась Евгения Борисовна. — Скорее, жуткая да этого у него нет нет но в семерке пентаклей можно найти такие вещицы какие больше нет нигде там торгуют такими униками вы даже не поверите если я расскажу например например знаете милочка я обращался туда трижды всякий раз с такой проблемой за которой больше не брался никто напрочем что я вам рассказываю вы уже сами убедились. Если в кошельке у вас есть деньги, там продадут что угодно, хоть живого барабашку в клетке. Ольга невольно вспомнила диковинных зверюшек, увиденных в том крохотном магазинчике. — Подозрительный тип все-таки, — вслух произнесла она. — Может, сделать про него репортаж? — Не рекомендую, — спокойно покачала головой Евгения Борисовна. Насколько я поняла, он очень не любит рекламу, тем более такую сомнительную. Мою рекламу никто не любит, — самодовольно усмехнулась Ольга. — И все же, лучше прислушайтесь к моему совету. Просто вспомните хорошенько его лицо и подумайте. Хотите вы с ним поссориться? По спине Ольги пробежала холодная дрожь. Перед глазами появились клубящиеся тьма под засаленным капюшоном и желтые костлявой руки, а в уши прокрался кошмарный свистящий шепот. — Скажите, Евгения Борисовна, а вы ведь тоже принимали такую красно-белую пилюлю, верно? — сменила тему она. Да, именно ее. Эффективная штучка, правда? — Эффективная, дорогая, правда, дочерников но эффективная. А антидот? Антидот вам тоже велели принять не позже 22 дня? Да, кажется, я уже плохо помню. Три месяца прошло. И вы приняли на на 22 день? Ну что вы, милочка, нет. Нет? Облегченно выдохнула Ольга. Нет, конечно. Раньше, гораздо раньше. Я выпила ту желтенькую таблеточку уже через две недели. — Почему? — Милочка, если бы я дожидалась этого двадцать второго дня, я бы стала похожа на узника свенцем. — Насмешливо улыбнулась Евгения Борисовна. Ольга помрачнела. — Все понятно. У ее визави проблема была куда менее серьезной, чем у нее. Скорее всего, она весила немногим больше центнера и двух недель хватило за глаза. — А что же делать ей? Ей бы не помешала и четвертая неделя. — Мне надо выпить, — вслух произнесла Ольга. окончание вечеринки она не запомнила. В голове остались только сменяющие друг друга бокальчики с разноцветными жидкостями и непременно святыми соломинками. Бармену Славика пришлось потрудиться. Большинство этих коктейлей были довольно слабенькими, но зато очень, очень, ну просто очень много. Аппетит Ольги никуда не исчез. Сосущее чувство в животе сегодня усилилось, особенно сильно превратившись в настоящий ураган. На утро хозяйка опаньки проснулась совершенно разбитой с больной головой. Язык распух и онемел. Во рту царил вкус пыльной тряпки, а в голову настойчиво колотилась одна и та же мысль. Она что-то забыла. Неожиданно резануло живот. Ольга едва не скатилась с постели на пол. Боль была такая, как будто ее распиливали напильником. Громко прокляв всех и все, она неожиданно все вспомнила. Сегодня уже двадцать третий день. она Опоздала. Боль в животе не прекращалась, только усиливалась, с каждой минутой становясь все мучительнее. Теперь-то Ольга поняла, отчего хозяин семерки пентаклей так настойчиво требовал принять антидот не позднее 22 дня. Но неужели нельзя было объяснить словами, какая пытка ее ждет в противном случае?